Глава 10. Дхан Патрай Дасаи, высокий смуглый индиец, не спеша поднялся по ступенькам своего второго летнего дома, расположенного в пригороде Калькутты. Приказал обоим телохранителям действовать по обычной схеме и остановился возле декоративной решётки цветника, искусно сплетённой из виноградной лозы илианы Тароника Даис, цветущий круглый год. Со стороны он казался спокойным и невозмутимым, но на самом же деле был напряжён, как пружина. готовый отреагировать адекватно на любую новость, прошевшись сквозь сеть спрута, а тем более на прямую угрозу жизни. И всё же он прозевал момент начала операции захвата, потому что готовился к стандартному развитию событий, а не к классу операции Элит, разработанных аналитиками и экспертами службы безопасности по уровню секретности 4.0. Из дверей его дома с верандой и мансардой в виде буддийской пагоды который хранился инк-системой и кодовыми опознавателями, был оборудован ловушками разных типов и автоматом уничтожения. Вдруг вышел живой и невредимый Игнат Ромашин, бывший комиссар Евразийского филиала СБ, которого меньше всего ожидал увидеть ДСИ. В отличие от самого ДСИ, его телохранители среагировали на это должным образом, развернув эшелон прикрытия и подстраховки, но были перехвачены оперативниками Соковца и открыт огонь. Ни предупреждающие, ни на поражение, не успели. Усыпили их с помощью гипноизлучателей «Слон» и «Удав» почти мгновенно. «Здравствуйте, Тхан!» — приветливо помахал рукой начальник отдела Ромашин, подходя ближе. Остановился в десятке шагов от молча наблюдавшего за ним с каменным лицом Десаи. «Я тут случайно проходил мимо, дай, думаю, загляну». «Вы живы?» — гортанным голосом, утверждающий, со странной интонацией, проговорил Десаи. Это нужно понимать как... Совершенно верно, кивнул Ромашин, оставаясь учтивым и доброжелателем. Как провал? Вы шестой резидент хирургов, двое мертвые трое захвачены, вы последний. Что диктует вам в этих условиях глубокая программа? Вы же знаете. Тон Дхан Патрая остался тем же, и это не ускользнуло от внимания комиссара. Он мысленно вызвал команду сопровождения, продолжая разговаривать с ДСАИ. «Первый. Он слишком спокоен. В чем дело? Обыщите дом. Может быть, мы чего-то не заметили?» — упустили из виду. «Знаю. Но я также знаю, что человек с сильной волей может ослабить давление программы и даже нейтрализовать ее. Не хотите попробовать?» «У вас уже есть прецедент?» — с едва заметной насмешкой спросил начальник его отдела. «Атанас Золотков. Вот даже как. Поздравляю. Вы приобрели ценного агента». Однако давайте расставим кое-какие точки над «и». Десаи оглянулся на цепочку оперативного десанта, обезвредившего его телохранителей и окружавшего дом. «Да, я могу ослабить пси-приказ, если создастся такая ситуация. Но в данный момент прямой необходимости в этом нет. Потому что комиссар... Кстати, я почти догадался о вашем плане с исчезновением, просто не хватило времени на анализ». «Так вот, дело в том, что я заминирован, поэтому диктовать условия буду я...» «Заминирован?» — Ромашин склонил голову на бок. «Это что-то новое в практике санитаров. Допустим, и что из этого следует?» «Давайте, взрывайте себя. Останки мы похороним». Мысленно же он запросил группу поддержки. «Обыскали дом. Что-нибудь нашли?» «Нашли слинг без отражающего зеркала», — ответил командир группы. Подключен к инку инициации и готов к работе. Кроме слинга, обнаружили еще два взрывных устройства и уже обезвредили. А слинг обезвредить сможете? Попытаемся, но без знания кода и замков сделать это будет трудно. Подключитесь к стратегу и начинайте. Комиссар, у меня дома находится слинг, без фокусирующего зеркала, естественно. Десаиру стянул губы в ухмылки. Знаете, что это такое? Ромашин усилием воли согнал со щек краску. Тобиглеча вотал, как будто он побледнел от волнения или страха. Конечно, он знал, что такое слинг генератор струны для мгновенной масс-транспортировки. И использовался слинг в стационарных комплексах метро и создавал так называемые спонтанные раз-подвакуумы. Разряд такого генератора превратил бы окружавшую дом местность в радиусе нескольких километров в пустую яму, в гигантскую сферу с горящим вакуумом. Историчная же ударная волна после схлопывания сферы в точку способна была разнести в пыль не только Катедж Индейца, но и ещё полгорода. Катастрофа подобного рода уже произошла однажды на Меркурии. "Вы серьёзно?" спросил Ромашин, стараясь затянуть время, мысленно давая команду снайперу подготовиться к поражению резидента, но так, чтобы он не успел дать команду Инкуну включения слинга. "Не стоит ли харадочно искать выход из положения?" снова улыбнулся Дсай. Я же понимаю, что вы сейчас советуетесь со своими помощниками. Не вздумайте стрелять. Инициатор сработает, как только перестанет регистрировать моё мысли излучение. Хорошо, не будем, легко согласился Ромашин. Ваши условия. Дайте мне галеон, организуйте зелёную улицу до здания хроноускорителя. Пропустите меня в зону и отпустите захваченных санитаров. Только после этого мы сможем договориться о дальнейшем сотрудничестве. Комиссар, мы сможем деактивировать его только в спецусловиях, раздался по спурту пси-голос аналитика группы поддержки. Предлагаю незаметно перетранспортировать Слинк вместе с сынком инициации в нашу лабораторию под Бомбеем. Там мы его вычистим. А если он включит инициатор во время транспортировки, займите его на какое-то время, минут на 10 хотя бы. Мы попробуем упаковать Слинк в контейнер с пси-экраном. Начинайте. Вы знаете, Хан, покачал головой Ромашин. Я не могу один решать такие вопросы. Нужен квалитет ответственности, не угейте. Можете? Ну-ну. Хорошо, допустим, я дам распоряжение. Где гарантия, что вы не взорвётесь ствол вместе с собой или со всеми, кто в нём находится? Если выполните все мои условия, взрыв будет лишним. Всё, комиссар, не тяните время. Даже если ваши специалисты обнаружили слинг в доме, им не раскодировать инициатор. Да или нет? Больше нет, чем да, ответил Ромашин, получивший сигнал от бригады поддержки, что слинг уже запакован в непроницаемый для радиоволн и пси-излучения контейнер. Мои специалисты действительно попытались раскодировать слинг, но безуспешно. Можете быть спокойны, но если хотите, можем поиграть в одну любимую вами игру. Говоря твоему мастеру-копашник. Я в некоторой степени тоже, не согласитесь ли принять вызов? Дсай внимательно посмотрел на простодушно-бестрастное лицо комиссара. Тот напрягся, чувствуя наступление решающей минуты. В сущности, он рисковал жизнью в надежде отвести большую беду, но существовала опасность, что индицу всё-таки удастся включить слинг, несмотря на принятые меры. Вы его слышите, спросил Игнат мысленно. «Контролируем все пси-диапазоны», — успокоили его. «Пока все тихо, но, видимо, он прав, инициатор включится сам, если Инк перестанет получать какие-то сигналы». «Не все же забирайте контейнер и выстреливайте на орбиту, пока я буду его отвлекать. Он попытается инициировать Слинк только после того, как убедиться в окончательном проигрыше. Вы к тому времени должны быть далеко отсюда, а на орбите Слинк нам будет не страшен». «Мы пошли, комиссар». «Не пуха». «К черту». Кстати, выясните, где он добыл слинг и каким образом умудрился установить его дома. Возможно, наткнётесь на других санитаров, которые ему помогали. Служаром Машин сказал: "Но ну так как принимаете вызов?" "Я вас не понимаю", медленно проговорил Дсай. "Здесь какое-то подвох? Какова цель схватки?" "Не скрою," Я имею цель нейтрализовать вас как очень опасного сумасшедшего агента хирургов, чтобы уберечь от самоликвидации. Уверен, что вы знаете очень много и можете быть нам полезны. Кому нам? Человечеству, мне, моим друзьям, вашим родственникам. Поэтому угроза привести Слинг в действие меня действительно пугает. Цена же схватки высока для обеих сторон. Выиграете вы, вам сохранят жизнь и дадут зелёную улицу до ствола. Выиграю я, вы отдадите мне слинка, будете отпущены на все четыре стороны. Даже так, мне лично вашей жизни не нужна, как впрочем и вам самому. Ну, по рукам? Ромашин неплохо делал, ведь что волнуется и до своей купился. Видимо, он был настолько уверен в себе, что не допускал мысли о возможности проигрыша. Хорошо, комиссар, я согласен. Только уберите своих псов подальше. Я хочу быть уверен в том, что никто не вмешается в поединок. Но ты и свинья, ёк. не выдержал белый, маневрируя неподалёку. "На меня посмотри". Дасаиб страстно глянул на безопасника. "Так вот", продолжал Григорий с трудом сдерживаясь. "Если произойдёт чудо и ты победишь, мы, конечно, исполним волю комиссара, но клянусь родом, я тебя из-под земли достану, в любой ветре, в любом мире, куда бы ты ни скрылся". "Как понял". Перехожу на приём. Индеец отвернулся. «У вас очень самоуверенный телохранитель, комиссар. Это может стоить ему головы». Он осторожно снял рупан, сандалии, размотал тхоти и декоративный пояс в шарф. Снял и уложил на рупан два ожерелья и спиралевидные браслеты. Выпрямился. «Начнем, комиссар? Я слышал о ваших подвигах, но ни разу не видел в деле». «Я вас тоже», — вежливо признался Ромашин, в свою очередь снимая кокос, майку, туфли, пока не остался в плавках. «У вас очень самоуверенный телохранитель, комиссар. Это может стоить ему головы». Гриша, Харлам, увидите всех за горизонт. В пределах 100 метров не должно быть никого.